Сценарий, конечно, тоже важен, продолжал Вицинь. Я прочёл переделанные страницы, которые Эймс принёс мне утром. Именно это я и хотел узнать. Ещё, конечно, хотел встретиться с вами поспешно добавил Клейборн. И что вы думаете? Есть ряд удачных находок. Мне нравится то, как он трактует реакции Нормана. Это делает образ более объёмным. Но сокращение в сцене убийство неприемлемо. За эти сокращения несу ответственность я, сказал Маклеберн. Это я предложил убрать неприкрытую жестокость. Но почему? ведь Син больше ни улыбался. Ведь мы всего на всего рассказываем историю. Люди склонны верить тому, что они видят. Разумеется, но наша история об убийстве и чтобы Если я прав подобный, я должен показать публике то, что вы называете кровавыми подробностями, но силечь не вся правда. Вот как? Ведь Цини обвёл рукой вдоль стен. Оглянитесь вокруг. Всё это своего рода история человечества. Сначала дубина, потом лук, холодная сталь ружья, здесь нет не стоят только ядерного оружия. Это и есть прогресс цивилизации. Но вы говорите о войне? И у меня есть на это право. Ведь сын и перевёл взгляд на нож. Когда во время Второй мировой войны оккупировали Сицилию, я был ещё ребёнком. Но я всё видел: грабежи, пытки, убийства. Это же давно забыто, но насилие так и не прекратилось. Вспомни Биафу, Бангладеш, архипелаг Гулак, Тюрьмы папы и Дока, тигровые клетки во Вьетнаме. Сегодня мы живём в мире турецких тюрем, латиноамериканских застянков, ирландских подрывников, террористов из организации освобождения Палестины, иранских зверств, геноцидов в Камбодже, в мире, в котором дети лишают жизнь своих родителей, насилуют своих учителей, убивают незнакомцев на улицах, затаптывают друг друга насмерть на рок-концертах, даже Поднимает руку на собственных кумиров, как это случилось с Джоном Ленноном. Насилие сегодня стало нормой. Равно доброта и понимание. Вецы не покачал головой. Холодное оружие ярко блестело у него за спиной. Доброта — это роскошь, которая позволит на токово времена процветания. Мир больше не процветает. Мы еще увидим нечто похуже. Людей вроде-то высокие на сына. Бейтса станет еще больше. Его мать была сука, и он по рождению нашего времени. Режиссер крепче стиснул рукоять ножа. «Вот во что я верю, и вот в чем должен сказать мой фильм». Доктор Клейборн вновь отвернулся. Ему не хотелось видеть лицо в вид сыни, но он должен был что-то сказать. «Некоторые из нас по-прежнему верят, что в мире существует добро. Может быть, и так». Но веря в добро, нужно помнить о том, что существует зло. Продолжая крепко сжимать нож, Швейцинг направился к выходу. В каждом человеке есть что-то от дьявола, и я покажу вам его. Клиберно молча смотрел, как за ним закрывается дверь. Паранойя, блезнь, недуг весьма, возможно опасный, но его беспокоил не диагноз. В конце концов, он сталкивался с подобным уж не в первый раз. Настоящий шок он испытал, когда увидел лицо Виццини. Его он тоже видел не в первый раз, потому что Санта Виццини был точной копией Нормана Бейтса. Глава двадцать пятая Как писатель, Рой старался избегать избитых фраз. Но когда в его кабинет вошел Клейборн, он невольно использовал одну из них. «Что случилось? У вас такой вид, точно вы увидели призрак?» Клейборн сел по другой сторону стола. «Только что встречался с Вицине. Ему не понравились изменения?» Рой кинул. «И что он сделал?» «Почитал вам лекцию о насилии?» «Да, но забудьте вы об этом». Он годами гнет свою линию и делает это всякий раз, когда участвует в ток-шоу или выступает на семинаре по кинематографии. Уж я-то знаю, потому что один мой приятель писал для него за 200 долларов.